как Пеппи отправляется в плавание. Пеппи тщательно заперла дверь своего домика, а ключ, как обещала, повесила на гвоздь за дверью. Потом она снесла с террасы лошадь. Последний раз сносила она ее террасы. Господин Нильсон уже сидел на ее плече, и вид был у него растерянный. Он прекрасно понимал, что происходит что-то серьезное. «Пожалуй, все готово. Больше делать нечего», — сказала Пеппи. Томми и Анненька кивнули и в самом деле все было готово. «Еще много времени», — сказала Пеппи. «Пойдемте пешком, чтобы не приходить слишком рано». Томми и Аника снова молча кивнули, и все они двинулись в город. Порт, туда, где стояла попрыгунья. Лошадь трусила рядом с ними. Пеппи бросила прощальный взгляд на виллу курица. «Милая развалюха», — сказала она. «Блох в ней нет, и вообще жить там было прекрасно. Не знаю, смогу ли я это сказать о негритянской хижине, где мне теперь придется поселиться». Томми и Аника по-прежнему молчали. «Если моей хижине будет много блох, — продолжала Пеппи, — то я начну их дрессировать. Я помещу их в коробку из-под папирос, а по вечерам буду с ними играть в последние пара беги. Может быть, мне даже удастся повязать им на лапке бантики. А двух самых верных и милых блох я назову Томми и Аника, и они будут спать со мной в постели». Но и после этого рассказа Томми и Аника продолжали молчать. «Что это на вас нашло? — рассердилась Пеппи. «Имейте в виду, что молчать так долго просто опасно. Если язык не двигается, он быстро вянет». В Калькутте я встретила однажды одного кафельщика. Он все время молчал и молчал. И вот с ним случилось то, чего не могло не случиться. Как-то раз он должен был мне сказать «Прощай, милая Пеппи, счастлива тебе пути, благодарю тебя за время, которое мы провели вместе». «А теперь угадайте, что получилось?» Он попытался выговорить эту фразу, но не смог. Лицо его исказило страшной гримасти, потому что все косточки челюсти заржавели, и мне пришлось смазать его машинным маслом. И тогда рот его открылся, и он с трудом пролепетал. У-бу-у-му. Я поглядела ему в рот, и знаете, что я увидела? Язык, похожий на увядший лист. И до самой смерти он, бедняга, не смог произнести ничего, кроме У-бу-у-му. Будет очень печально, если с вами случится то же самое. Попробуйте, пока не поздно. Быть может, вам еще удастся выговорить «Счастливого пути, милая Пеппи! Спасибо за то время, которое мы провели вместе! Ну, попробуйте!» «Счастливого пути, милая Пеппи! Спасибо за то время, которое мы провели вместе!» Печально сказали Томми и Аника. «Какое счастье! Прямо гора с плеч свалилась!» Воскликнула Пеппи. «Вы меня так испугали! Если бы у вас получилось убу-уму, я бы просто не знала, что делать!» Тем временем они добрались до порта. Попрыгунья стояла на якоре. Капитан Длинный Чулок отдавал с мостика последние приказания. Матросы так и сновали взад и вперед по палубе. На причале собрались почти все жители этого маленького городка, чтобы попрощаться с Пеппи. И вот появилась она сама в сопровождении Томми, Аники, лошади и господина Нильсона. «Идет Пеппи длинный чулок! Пропустите Пеппи!» Раздавались голоса в толпе, и все расступались, чтобы пропустить Пеппи. Пеппи раскланивалась и кивала. Потом она взяла на руки лошадь и понесла ее по сходням. Несчастное животное недоверчиво озиралось по сторонам, потому что ему уже давно не приходилось ступать на палубу корабля. «Ну вот и ты, мое дорогое дитя!» воскликнул капитан Длинный Чулок и пристал на мгновение выкрикивать команду, чтобы обнять Пеппи. Он прижал дочку к груди, и они стали похлопывать друг друга по спине так, что кости затрещали. Все утро Анника ходила с каким-то комком в горле. А когда она увидела, как Пеппи понесла на попрыгунью лошадь, Комок разошелся, и она заплакала, уткнувшись в старый ящик, который стоял на причале. Сперва она плакала тихо, но постепенно ее плач перешел в громкие всхлипывания. «Не реви», — раздраженно сказал Томми, — «стыдно перед людьми». Но от этих слов Аника заревела пуще прежнего. Она плакала так сильно, что стала даже икать. Томми в сердцах пнул ногой камень, он покатился по причалу в воду. Собственно говоря, ему очень хотелось бросить этот камень в попрыгунью, Это отвратительная шхуна, увозит Пеппи. Честно говоря, если бы не люди вокруг, Томми тоже, наверное, заревел бы. Но он не мог себе этого позволить. Поэтому он и пнул камень. Пеппи сбежала со сходин и подошла к Томми и Аннике. Она взяла их за руки и сказала. «Осталось десять минут». аника услышав это, еще громче прижалась к ящику и ревела так, что, глядя на нее, сердце разрывалось. Томми не нашел больше камня, чтобы пнуть его ногой. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как покрепче стиснуть зубы. Вид у него был весьма мрачный. Пеппи окружили ребята. Все дети этого города пришли ее провожать. Они захватили с собой дудки и играли теперь прощальный марш. Однако звучало он весело а очень-очень печально. аника так рыдала, что едва стояла на ногах. Тут Томми вспомнил, что он сочинил стихи в честь Пеппи. Он вынул из кармана бумажку и прочел по ней. «Дорогая наша Пеппи, уезжай в дальний край. Про друзей, что оставляешь, никогда не забывай. Твои верные друзья — это Аника и я». «Прекрасно! Как все складно!» — воскликнула Пеппи, очень довольная стихами. «Я выучу их наизусть, и по вечерам, сидя у костра, буду читать жителям острова». Со всех сторон теснились ребята, чтобы попрощаться с Пеппи. Пеппи молча жала руки и кланялась. И вдруг она заговорила. «Ребята!» — сказала она. Отныне я буду играть только с маленькими негритятами. Во что мы будем играть, я еще не знаю. Быть может, будем бегать на перегонки с удавами и ездить верхом на слонах или качаться на качелях под пальмами. Я надеюсь, что мы придумаем какие-нибудь очень интересные игры». Пеппи сделала паузу. Томми и Аника почувствовали, что уже готовы возненавидеть этих негритят, которые будут играть с Пеппи. «Но!» — продолжала Пеппи. «Быть может, настанет день, скучный день в сезон дождей, когда нам надоест прыгать раздетыми под дождем» а ничего другого для забавы не сумеем придумать. И тогда мы залезем в мою хижину, и кто-нибудь из негритят обязательно скажет, «Пеппи, расскажи нам что-нибудь». И тогда я расскажу им о маленьком городке, который находится далеко-далеко, в -далеко, другой части света, и о белых детях, которые там живут. «Вы не можете себе представить, — скажу я негритятам, — какие прекрасные дети там живут. Они великолепно умеют дудеть в дудке, а главное, они знают помножение». И тогда они грядят очень огорчаться, что сами не знают помножения, и будут горько плакать, и мне придется срочно придумать для них какое-нибудь очень веселое занятие, чтобы их утешить. И тогда я, разломаю стенку своей хижины, размочу под дождем глину, и мы будем лепить пряники, а потом перемажемся глиной с головы до пят. Я надеюсь, что в конце концов мне удастся их как-нибудь утешить. А теперь спасибо вам всем и прощайте. Ребята снова задудели в свои дудке, и получился мотив еще печальнее, чем в первый раз. «Пеппи, подымайся на борт, уже пора!» — крикнул капитан длинный чулок. «Иду, иду, капитан!» Она обернулась к Томми и Анике и поглядела на них. «Что-то у Пеппи странные глаза», — подумал Томми. «Точно-точно такие, как были у мамы, когда я тяжело заболел». Пеппи обняла Анику. «Прощай, Аника, прощай!» — прошептала она. «Не плачь!» Аника обхватила Пеппи за шею, и издала какой то жалобный стон прощий Пеппи», – чуть слышно проговорила она потом Пеппи крепко пожала руку томми и бросилась к сходня у томми по носу скатилась большая слеза он что было сил стискивал зубы но это перестало помогать вот выкатился вторая тогда он взял анику за руку и они стояли и глядели на Пеппи. она замахала им с палубы но они ее едва видели потому что глаза их были полный слез. «Да здравствует Пеппи, чулок!» кричала толпа на причале. «Поднять трап!» скомандовал капитан. Фридельф выполнил команду. Попрыгунья была готова к отплытию. Но тут... «Нет, папа, Ефраим!» воскликнула вдруг Пеппи. «Так не годится! Я не согласна!» «С чем-то не согласна, дочь моя!» удивился капитан. «Я не согласна с тем, чтобы хоть кто-нибудь на свете плакал из-за меня!» и чувствовал бы себя несчастным. И уж во всяком случае, я не согласна, чтобы это были Томми и Аника. Ставьте трап назад. Я останусь жить в Вилле Курица. Капитан Длинный Чулок долго молчал. «Ты можешь поступать, как хочешь», сказал он в конце концов. «Ты всегда так поступала». Пеппи кивнула в подтверждение. «Да, верно. Я всегда так поступала». Пеппи стала прощаться со своим папой. Они обняли друг друга так крепко, что снова зотрещали кости и договорились, что капитан часто, очень часто будет навещать Пеппи в ее домике. И вообще, папа Ифраим, разве ты не считаешь, что ребенку лучше вести оседлую жизнь, иметь свой дом, чем бороздить моря и океаны и жить в хижине? Ты как всегда права, дочь моя, согласился капитан. Конечно, здесь ты ведешь размеренную жизнь, и это тебе не удастся, если ты будешь плавать со мной. А для маленьких детей очень важно вести размеренную жизнь. Вот именно подхватила Пеппи. «Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла по заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами». Пеппи попрощалась со всеми матросами экипажа и еще раз обняла папу Ефраима. Потом она снова схватила свою лошадь и донесла ее вниз по трапу. Попрыгунья подняла якорь. В самую последнюю секунду капитан вспомнил, что забыл очень важную вещь. «Пеппи!» — закричал он. «Боюсь, что у тебя осталось мало золотых монет. Держи-ка!» и он кинул с палубы отчалившего корабля новый чемодан, набитый золотом. Но он не рассчитал, попрыгуни уже успела далеко отойти от причала, и чемодан упал в воду. Плем? Шепот пробежался по толпе. Но тут снова послышалось плем. Это Пеппи бросилась в воду и тут же вынырнула, держа в зубах чемодан. Она вылезла на причал и рукой смахнула водоросли, которые застряли в ее волосах. «Что ж, весьма кстати, а то мой чемодан был уже почти пуст». Только Томми и Аника все никак не могли понять, что же произошло. Они стояли, разденув рты, и глядели то на Пеппи, то на лошадь, то на господина Нильсона и на чемодан, то на попрыгунью, которая, подняв, все паруса, уходила вдаль. «Ты... ты... ты осталась?» — спросила, наконец, неуверенно Томми. «Как будто», — ответила Пеппи и принялась выжимать свои рыжие косички. Потом она посадила на лошадь Томми, Анику и господина Нильсона, подрузила на нее чемодан и села сама. «Поехали домой!» — крикнула она звонким голосом. Тут только Томми и Аника поняли, что произошло. Томми был так счастлив, что запел свою любимую песню. «Шагают шведские солдаты!» Аника так много плакала, что никак не могла успокоиться. Она непрерывно вздыхала, но теперь уже от счастья. Пеппи обхватила ее обеими руками, и Аника чувствовала себя в полной безопасности. «Как все было прекрасно!» «Что мы сегодня будем делать, Пеппи?» спросила аника когда перестала вздыхать. «Ясное дело, играть в крокет!» ответила Пеппи. «Очень хорошо!» обрадовалась Анника, потому что знала, что с Пеппи даже играть в крокет не скучно. «А может быть!» предложила Пеппи. Все дети, провожавшие Пеппи, побежали за лошади, чтобы услышать, что Пеппи скажет. «А может быть!» продолжала она. «Мы отправимся к речке и будем ходить по воде!» «Нельзя ходить по воде!» — возразил Томми. «Напрасно ты так думаешь! На кубе как-то встретил одного рыбака, который...» Лошадь побежала галопом Дети отстали и так и не услышали рассказ про рыбака, который... Но они долго стояли и глядели вслед Пеппи и ее лошади, во весь опор мчавшийся в сторону виллы курица. Под конец они видели только стремительно удаляющуюся точку. А потом... Исчезла и она.